Ласточка-ходка шла по ветру километрах на 80-90 в час, так что Синьгород был уже не за горами. Вот, пройдем его и вызову Арчи или Далина на смену, тогда я перекурю. Кирюха добросовестно шебуршал за переборками, как корабельный кот, выискивая повреждения, продвигаясь от кормы к носу. Далин следовал за ним, громко переговариваясь и что-то отмечая себе на листочке. Какой полезный у нас трюмный! похвалил я Кирюшку во весь голос, чтобы он услышал. Не отвлекаю его, попросил гном. А так, да, молодец! Сам-то я никогда туда не загляну, только если корпус капиталить. Как результаты, шепотом осведомился я. Попадания точно были. Ну, в принципе, норм, буркнул Далин. Принимает от Кирюшки новые данные. Пробития не было. Высота большая, пули на излете, днище у нас бронированные, легко отделались. Я больше за шасси переживал, до да за радиаторы, но в них еще попробуй попади. Броня — это хорошо, кивнул я довольному Далину. А вот на касатке могли бы и пробить. Ох, если бы до кобы, отмахнулся гном. — Вылезай, Керентий, карта дефектов составлена. Домовенок весь в пыли, грязи и ржавчине выскочил у меня из-под кресла, как шишок запечный, держа в лапках маленькую магическую лампочку. — Все, посмотрел, все просветил, — Затараторил он, подскочив к Далину. — Везде пролез, все расскажу сейчас. — Сейчас, иди в порядок себя приведи, — прервал его гном. Ты молодец, Кирюша, но, наверное, нам надо тебе еще комплект одежды сделать. Или два, а то и три. Робу для грязных работ, форменный комбез, как у меня, и повседневку. Арчи попросим, сделает. Не надо, Арчи, сам пошью. Быстро отказался домовенок и мечтательно добавил. «Рисунок ласточки на спине мне сделайте на комбезе? И ткани надо хорошей, иголки-нитки есть!» «Нарисуем», — отозвался я, так как один из всех умел худо-бедно рисовать. «Не хуже, чем у Далина. А вместо ткани я тебе свою запасную куртку дам. Она мне мала, а сукно там хорошее, тонкое, плотное и мягкое. Как почистишься, подойди выдам». «Брезентуха для тебя, наверное, жестковато будет». Кирюшка весело кивнул и умчался в сторону корабельного санузла. «Ну, хоть кто-то счастлив», — пробурчал гном. Польза от него вагон и маленькая тележка. А всех затрат ненужную куртку на тряпочке пустить». «Как ни шути», — согласился я. «А полноправный член экипажа получается. И денег ему не надо. Золото, а не домовой». Далин кивнул мне на эти слова и молча вышел, уставившись в свои записи на листе бумаги. Ветер стих. Дирижабль замедлил ход, но я оставил обороты двигателей без изменений, чтобы не нагружать лишнего на узлы и агрегаты. Появилась легкая облачность, но мы шли много ниже облаков, так что обзору ничего не мешало. Синьгород показался на горизонте. И я развлекался тем, что рассматривало жившее движение на реке, подтянув к себе журнал наблюдений и бинокль. Один раз заметил какой-то подозрительный баркас, скрытый среди прибрежной растительности на плоском и широком острове. Потом присмотрелся и успокоился. Было видно, что его пассажиры пахали друг на друге ручным плугом землю под огород. Есть такое полезное изобретение. Для тех мест, куда лошадь при всем желании не попадет, а пахать надо. Хотя нам в таких случаях дед, помню, выдавал лопаты. Прошел встречным курсом речной буксир, толкающий перед собой огромную баржу с углем из Семишахтинска. Потом... Вслед за толкачом проплыл, прячась под водой, как огромная длинная черепаха, и выставив наружу лишь рубку и две орудийные башни, княжеский монитор из белого камня. Я невольно поежился, ибо эти ребята могли нас смахнуть с неба легко и просто. Именно поэтому над островами мы пойдем на четырех километрах, не меньше, и фиг кто уговорит меня спуститься ниже. «Иди, перекури!» Под меню. В кресло плюхнулся незаметно подошедший Арчи. «Там еще киря копытами бьет! Тебя спрашивает!» «И вот, держи, а то уронишь!» Макс сунул мне амулет в виде небольшой изогнутой палки, стилизованной под пистолет. Во всяком случае, рукоятка и ствол угадывались явственно. «ГПМ-1?» — весело переспросил я, осторожно принимая магическую хрень. «Без Г». — улыбнулся Арчи. — Не стал я на это налегать, и так хорошо получилось. — А что он делает тогда, и как пользоваться? — уточнил я, с опаской приглядываясь к амулету. Но на среднее ухо у людей и зверей воздействует, — принялся с охотой просвещать меня Арчи. Ну, — Помнишь, как тогда? Все попавшие под раздачу резко теряют равновесие, как будто их, ну, на карусели весь день крутили. Причем на максимальной скорости. Начинает мутить, глаза в кучу и прочие радости. Приятного будет мало, но без вреда для здоровья. «Что без вреда это радует?» — отозвался я, разглядывая нелетальное оружие. «А как им пользоваться?» «Направляешь на цель и давишь вот сюда», показал мне Арчи незаметный выступ. «До щелчка. Пять раз стрелять можно». Потом тащишь ко мне, я перезаряжаю. Ну, или даже два раза использовал, допустим. Все равно тащи, дополню. Сектор градусов пятнадцать, но точно сказать не могу. Сам понимаешь, проверить не на ком было. Как сказал бы Валет, большое человеческое тебе спасибо, поблагодарил я Арчи, убирая опасный амулет в нарукавный карман. Благо... Он как раз туда помещался, да и не весил практически ничего. Офигенная вещь, прямо говорю. А бьет далеко. А как бы я узнал, посмотрел на меня Маг. Я ж говорю, испытывать не на ком было. Но метров двадцать, а то и тридцать гарантирую. Вам я маленьких наделаю, и на корабль штуки три мощных, типа винтовок. Круто! хлопнул я его по плечу. И помявшись спросил, «А кой хрен мы в Новониколаевск-то заходили? Чего Ларе опять понадобилось?» «А ты не спрашивай меня», — поморщившись ответил Арчи. «Я и врать не буду, но ничего хорошего. По минимуму говоря, посылочку от нее надо одной ведьме передать, чтобы она прокисла». «Ладно», — не стал настаивать я, «ну вас к черту с вашими тайнами». Принимая управление». «Управление принял», — отсультовал Арчи мне и вцепился в рычаги. «Отдал управление», — сказал я и перецепил ему на ногу на с нужной картой. «К Синьгороду подходим. Смотри». Арчи кивнул, погружаясь в процесс, а я расстегнул ремни и с удовольствием потянулся. «Кто-то потянул меня за штанину», И я увидел приплясывающего от нетерпения Кирюшку. «Курточка!», Курточка! – пропищал он с надеждой. «Обещал!» Ду, ну, раз обещал!» Поднялся на ноги я и вылез из кресла. «То, конечно, пойдем!» «Арчи, зачаруешь ему потом одежду?» «Кири у нас прибарахлиться решил, а то на трюмного не похож!» «Без проблем!» – отмахнулся маг. «Дуйте уже!» Мы с домовенком вышли из рубки, и направились в мою каюту. Причем Кирюшка заскочил туда быстрее меня и в нетерпении уселся на стол. ну -с, чего бы тебе такого выдать?» В раздумии протянул я, вытаскивая баул с одеждой. «Был у меня комплект новый, но маловатый мне спецовки. Он мог бы подойти Антоше, но кто успел, тот и съел». Кирюшка вертелся у меня под руками, заглядывая в баул. «Это...» это или это в нетерпении он дергал плотные свертки руками и чуть ли не ходил мне по голове от искренней радости ну ка охолонись я подхватил его и аккуратно усадил на стол сейчас все будет не мешай кирюха пересел на самый край стола уцепился в него лапками и уморительно вытянул шею заглядывая в баул я невольно улыбнулся и решил про себя не жадничать. Мне-то оно практически ничего не стоит, а Кирюхе радость. «Ну, начнем!» – хлопнул я в ладоши. «Давай я сначала уберу то, чего мне точно понадобится, а остальное посмотрим». «Давай!» – восторженно пискнул домовенок. «Посмотрим!» Я быстренько вытащил нужную мне одежду и отложил ее в сторону, чтобы не привлекало лишнее внимание. Потом подумал... и вывалил оставшееся содержимое баула на диванчик. «Так, начнем с мелочей», — вытащил я шелковый носовой платок. «Нужен? Новый совсем, ты не думай». «Да?» — подпрыгнул домовенок. «Маечку пошью, как у вас. Ни у кого из наших нет, а у меня будет». «Ух ты!» — оценил я. «На тогда два, сменка должна быть». Кирюха молнией метнулся на диван, цепко выхватил у меня из рук платки и моментом очутился опять на столе, где уселся на прежнее место, предусмотрительно положив под себя добычу. Я уважительно покачал головой и продолжил разворачивать свертки. «Так, а? Вот и обещанное!» — показал я ему куртку из синего сукна. «Щупай давай! Не толстовато ли для тебя?» «Нет!» Как Кирюшка оказался на диване, я даже не заметил. «Мягкая какая! Приятная!» Он прижался к сукну щекой и улыбнулся до ушей. «На комбес хватит?» — спросил я его, разворачивая остальное. «На два!» — попер он куртку на стол к платочкам. «Ага, а вот у меня есть рубаха, старая, байковая», — показал ему я свою еще крепкую рубаху в красно-коричневый квадрат. «Можешь себе что-нибудь теплое сделать, на случай, если нас на север занесет». Кирюшка моментально, аккуратно сложил мою куртку с платками и рванул за новым трофеем, как коршу. Он прыгал у меня по рукам, пока я разворачивал сверток, а потом просто увалился на расстеленную рубашку, дрыгая ножками от счастья. «Курточку пошью», – заливался он, – «зимнюю и штанишки». вот тебе еще одна кинул я на него сверху рубашку из какой то плотной и крепкой ткани рабочую робу себе сделаешь домовенок ужом вывинтился из под рубашек и принялся деловито их укладывать что то себе уже намечая в уме а вот кожи кусочек указал он мне на свернутый кусок замши он тебе сильно нужен нет удивился я а тебе зачем М «Пояс пошью, настоящий!» Начал он делиться мечтами о сокровенном. «Сумку, как у тебя, и сапожки!» «А сапожки-то тебе зачем, Махтаногому?» Спросил я, передавая ему заветный кусок кожи. «И так будешь самый модный у нас, куда там остальным!» «Сапожки?» Объяснил мне он, вцепившись в замшу. «Среди наших только у Фрола нилочи есть, и валеночки еще белые!» «А теперь и у меня будут, а ведь теперь я не просто домовой, я ведь триумный!» «Ну да», — согласился я, — «должен соответствовать, как говорится». Кирюшка тщательно все свернул и уложил на столе, а потом вытянулся во весь свой небольшой рост и низко мне поклонился. «Благодарствую, Артем Сергеевич!» — поименовал он меня со всем уважением. «За добро, за ласку, за внимание!» «Спасибо при большое. «Пожалуйста!» — махнул я на него рукой. «Дуй уже! Хотя... Стой!» Пришлось снова открыть баул и достать из него несколько запасных самых маленьких пуговичек. «Вот, теперь полный комплект!» — с удовольствием сказал я Кирюшке. «Но если чего понадобится, ты говори!» Домовенок снова поклонился мне. и, сияя от счастья, схватил все в охапку и дунул куда-то в сторону кухни. Я навел порядок в своих вещах и вышел вслед за ним. На кухне вертелся Антоша, шустро управляясь сразу с двумя кастрюлями и одной сковородкой. Все у парня спорилось, и я тихонько, чтобы не мешать, подсел сбоку под вытяжку и достал сигареты. Включив выдув на полную, я, наконец-то, закурил. «Рассольник будет», — заметил меня Антоша. «И каша рисовая с мясом, и салат из морковки с чесноком под майонезом». «Это хорошо, а то я твой борщ так и не попробовал», — ободряюще сказал я ему. «А каша? Это плов, что ли?» <играя> «Не -е -е -е, помотал голова Антоша, не отвлекаясь от кастрюли. Специй нет на плов». «Ну, оно и к лучшему», — утешил я его, пускаясь в воспоминания. Мы как-то раз застряли на юге на целый месяц, прикинь, и нас там, весь этот долбанный месяц, половом кормили, как дорогих гостей. Не привыкшему человеку тяжело такое вынести. Все-таки жирноват он, каша ничем не хуже. Антоша кивнул, слушая меня, и что-то помешивая в сковородке. Кирюха молнией пронесся по коридору с зажатым в кулаке лоскутом ткани и нырнул куда-то под кухонные шкафчики. — Тьфу ты! — выдохнул я. Напугал, черт шебутной. Антош улыбнулся и, убрав сковородку с огня, сказал мне. — Кирюша хороший. Помогает очень усердно. Без него тяжеловато бы пришлось. А так на нем вся уборка и чистота в отсеках и в санузле. — Ух ты! — удивился я. — Там же трубы и вентили. Он соображает в них? — Да, — утвердительно ответил мне парень. — Технически подкован наш трюмный. «Далин ему показал, что там к чему. Даже экзамен принял вчера, когда тебя не было». Дело уважительно протянул я, туша окурок и выбрасывая его в мусорное ведро. так он и тебя по карьерной лестнице обгонит. Чего доброго. Ну, вообще, молодец, конечно». Антоша еще раз кивнул, соглашаясь, и тут неожиданно раздавшийся сигнал тревоги заставил меня спрыгнуть с табуретки и рвануть в рубку. «А мне что делать?» — крикнул вслед испугавшийся парень. «За кастрюлями следи», — посоветовал я ему, оборачиваясь. «Убери их по гнездам и погонь погаси, потом к Далину». Антоша кинулся убирать посуду, а я наддал и заскочил в рубку, одним движением впрыгнув в кресло. «Чего тут?» — спросил я у Арчи, сосредоточенно глядящему в зеркала заднего вида. «Да патрульный нас догоняет. Требует сбавить ход». — объяснил он, прибирая обороты двигателей. — Очухались, наконец-то! — Лучше поздно, чем никогда, — согласился я, доставая магический рупор-переговорник. — Кто это у нас сегодня за патрульного? — Вроде дельфин, — присмотрелся Арчи. — Семишахтинский. — Известий с первых рук хотят, наверное. Ты давай рули, а я пообщаюсь. Я принял управление и еще сбавил ход, давая возможность патрульному нас нагнать. Экипаж Дельфина мы хорошо знали, ребята там были правильные, так что можно было дать им сблизиться без опасений. Хотя Далин, наверное, все-таки развернул кормовой пулемет. Арчи тем временем открыл бортовой иллюминатор и закурил в него, пользуясь тем, что гном сейчас занят. Патрульный потихоньку нас догонял, и, наконец, Маг поприветствовал их, выставив рупор наружу. «Здорово!» — раздался его голос на всю округу. «Чего хотели?» «Привет, Арчи!» — прорал не менее громкий голос дельфина. «Как дела? Как сам?» «Нормально, Илюха, спасибо!» — отозвался маг. «Случилось чего?» «Погоди! Тут с тобой стража поговорить хочет!» — Объяснил Илья, штурман дельфина. «Передаю матюгальник!» «Я старшина патрульной команды!» Представился нам неведомый стражник. «Семишахтинское княжество! Куда и откуда следуете!» «Из Новониколаевска!» — отозвался Арчи. «Идем в Семишахтинск! Чего хотели-то?» «Обстановку узнать в Новониколаевске!» Прокричал уже Илюха, сменив стражника. «Чего они там? С ума посходили!» «Мы видели, как вы оттуда ушли! Хотели сесть, а нас обстреляли! Представляешь, еле ушли!» «В Новониколаевске жопа!» — четко выделяя слова, прокричал Арчи. «Там власть переменилась! Аэропорт закрыт! Вам бы лучше туда вернуться, чтоб других отгонять! Не дай бог, собьют кого! А мы все равно в Семишахтинск идем, там все расскажем!» «А, Арчи!» — подхватился я. «Черт побери, попадал его. Мимо нас недавно молот прошел. Спроси про него». У меня из головы вылетело их предупредить. Думал, это только нас так встречали. «Эй, на дельфине!» Тут же прорал маг. «Вы молот видели? Куда он пошел?» «Видели!» — прокричал Илья. «Он напрямую в белый камень дунул!» «Фух!» «Слава богу!» – выдохнул я. «Как же я так легкомысленно-то, а?» «Вообще-то, это работа патрульных и дружин», – зло глянул на Дельфинарчи. «Всех предупреждать и следить за обстановкой. А то очнулась киска, когда мокрая. Хм. Им скоро бундюки на голову сядут, а стража будет бегать и спрашивать, что случилось». «Мы возвращаемся к Новониколаевску!» Прорал теперь уже неизвестный стражник с дельфина. «А вы последуете Семишахтинск, и там поставите в известность дружину! Обо всех известных вам событиях надеемся на вашу гражданскую сознательность!» «Не переживайте!» — отозвался Арчи. «А повестим кого надо! Конец связи!» «Бывайте!» — прокричал Илюха. «Далину и Артему привет!» Дельфин начал потихоньку отходить от нас и заложил крутой поворот против ветра. А мы наддали оборотов, чтобы выйти на крейсерскую скорость. Арчи закрыл иллюминатор и дал всей команде отбой тревоги. «Иди, успокой там всех», — посоветовал я ему. «Антошу особенно, а то накроется наш обед, будем знать». Арчи кивнул и вышел, а я остался в рубке один. Мы как раз шли над Синградом, и было бы хорошо, если бы они расслышали наш разговор. Хотя местные, наверное, и без нас были в курсе происходящего у соседей.